Сверкеру это примирение тоже недешево обошлось. После первой встречи видома ожидала, что отец и дальше будет брониться. Но вместо этого ей вскоре принесли два новых платья греческого шелка. «Князь дарит, чтобы было в чем на пир пойти», пояснила Вайша. Вслед за тем пришел пожилой Хиртман Берси. Был он уже немного пьян, несмотря на утреннее время, и поведал, что князь на радостях Велел выкатить бочку пива и угощает в гриднице всю дружину. «А как мы рады!» — приговаривал Берси, и в глазах его действительно поблискивали слезы. «Княжна, ты наша лебедь белая, улетела от нас, а уж мы и горевали. Велел бы князь идти отбивать тебя. Я пошел бы хоть к лешему, хоть к Фенреру впасть». «Где же ты была? Какой негодяй тебя увел?» Он не негодяй, и я ушла с ним по доброй воле. У меня теперь есть муж, понимаешь, Берси. Я вышла за него добровольно и по обряду, и меня никто не имеет права держать в неволе, если я хочу вернуться к мужу». «Но «Ну какой же он тебе муж, если князь не давал согласия?» – удивился Берси. «Так не водится». «Я ушла уводом. На купалях это законно. Раньше отец сам говорил, что признает мой брак, раз уж боги послали мне мужа. И ведь я даже не прошу моего преданного. Но я сама теперь уже не отцовская дочь, а мужняя жена. И пусть люди это знают. Надо думать, Сверкер вовсе не желал, чтобы люди нечто подобное знали, потому как ни старых преданных хирпманов, ни знакомцев из Свинческой и окрестностей к ведоме больше не допускали. А ведь желающие повидать княжих дочерей весь день толпились перед избой, сквозь оконца долетал гул разговоров. «Будто в осаде!» – ворчала Нарима. Бедняжка уже не знала, чем развлечь в тесноте избы маленькую княжну, которая много дней считалась мертвой и поэтому не могла выйти погулять. На другой день Нарима рассказала, что князь говорил в гритнице с каким-то мужиком молодым из тех самых озеричей. У упало сердце. Она не могла вымолвить ни слова, опасаясь себя выдать. К счастью, сама княгиня задала вопрос, что был за мужик и чего хотел. «Страшный такой!» ответила Нарима. На глазу, вот здесь, будто кровь. Ведома сжала зубы, задержала дыхание. Потом закашлялась, чтобы сбросить судорогу в горле. Она сумела сохранить невозмутимость только потому, что не решила, заплакать ей или засмеяться. Равдан казался ей очень хорош собой, и рыжевато-русая бородка, отпущенная летом после женитьбы, очень его красила, оттеняя мужественные черты и сметливый взгляд. Даже родимое пятно навеки ей нравилось, потому что отличала равдана от прочих людей и делала таким, какой он есть. Любимого человека украшают даже недостатки. Оказалось, что князь передал через Равдана приглашение Азеричем помириться. Ведома понимала, что приходил он вовсе не ради этого. Он искал ее и теперь знает, куда исчезла жена. Как хорошо, что у него хватило самообладания ничем себя не выдать. Ведома радовалась, что равдан ушел невредимым но ее изводила тревога о будущем. Она не верила, что они разлучены безвозвратно, потому что при мысли о таком жизнь казалась конченной. Весь Озеричий и их сравданным избушков, заброшенный весь Валежничий, лежали не так уж далеко от Свинческа, но теперь вдруг стали недостижимыми, будто сам Царьград. Между ведомой и ее прежней замужней жизнью пролегла пропасть. Леса дремучие, реки бегучие, болота зыбучие. Равден был на той стороне, и ведома не видела никакой возможности вернуться к нему. Пока еще казалось, что это досадная случайность, и скоро все станет как прежде. Вот только как? После полудня в княгинину избу пришел свиркер. Ведома внутренне ощетинилась, приготовившись к борьбе, но отец немного морщился, как от головной боли, и держался с вялой доброжелательностью. Понравились платья?» – спросил он, слегка кивнув на крышку ларя, где те были разложены. И при Янке тоже нужно новое платье шить. Она же у нас на пир пойдет, как большая. И платье будет, как у большой?» Младшая княжна высунулась из-за ларя, куда на всякий случай спряталась, опасаясь, что старшие опять начнут кричать друг на друга. «Как у большой?» Сверкер подозвал девочку и ласково потрепал по голове. «Ты же на том свете побывала. А оттуда все взрослыми возвращаются». «Послушай». Он обернулся к ведуме. «Нужно придумать, что говорить людям. Не надо упреков». Он поморщился, хотя ведома даже не открыла рта. «Хорошо или плохо, я придумал. А скорее хорошо, потому что ты уже здесь. У меня не было другого выхода. Нужно было что-то придумать. И та девчонка подвернулась очень кстати. Ее уже достали сегодня ночью и зарыли на краю поля. Так что могила моей матери. Короче, уже все в порядке. Она не держит на нас обиды». «Так вот». «О чем я говорил? Люди придут посмотреть на вас, вернувшихся с того света, и захотят знать, как это было возможно. Мы посоветовались с Гримом и Берси. Можно сказать вот что. Рагнора с того света гневалась на то, что ты ушла из дома без моего разрешения. Поэтому пыталась забрать с собой других домочадцев. Но ты вернулась, и тогда она ночью выпустила из могилы приянку. Но запретила рассказывать, что там на том свете». Сверкер вновь повернулся к младшей дочери и предостерегающе постучал пальцем по кончику ее носа. «Ничего не выдумывай». Прияна надула губы. Ей очень хотелось поиграть в возвращение с того света, но подружек, дочек Вайши и Наримы, к ней в эти дни не пускали. «И я же еще оказалась во всем виновата», — подумала ведома. «Послушай». Сверкер подался вперед и взял ее за руку. «Ты моя дочь». Внучка моей матери и правнучка Харальда Прекрасного Лосова. Я был бы дураком, если бы пытался сломать твою волю. Я уже понял, она у тебя из того же крепчайшего железа, что была у бабки Рагноры. И клянусь Одином, я был бы огорчен и разочарован, если бы это оказалось иначе. Но мы родичи, мы члены одной семьи, и нам не надо биться между собой, чтобы выяснить, у кого воля крепче. Мы все должны заботиться о благе нашего рода. А сейчас дела таковы, что само его существование под угрозой. Ты ведь знаешь, что случилось с Заряном?» Ведома кивнула и впервые подала голос. «Если бы его женой и правда оказалась я, то сейчас я была бы пленницей Владыки. Тогда я уже собрал бы войско и уже стоял бы в поле возле Ладыки, вызвав Ингвара, сына Хакана, на бой. Ты же не думаешь, что я бросил бы мою родную дочь в таком положении?» Он был прав. Захватив Альдин Ингор, ведому вместо Нижаны, война была бы неизбежна. И она разразилась бы уже сейчас. Об этом ведомо как-то раньше не думала. «Да нам повезло, что этот дурень увез не тебя, а твою девку», продолжал Сверкер. Когда ведомо объявилась, он сразу понял, что судьба обошлась с ним куда милостивее, чем он был думал. Ингвар-младший первым нанес удар, но угодил в пустоту. «Теперь он открылся, и мы можем ударить его мечом по шее» пока он не успевает защититься. Ведома вообразила, как бьет мечом по шее Альдин Ингвара, но сочла это неубедительным и стала слушать дальше. «Зато теперь мы точно знаем, чего они, потомки Ульва, от нас хотят», оживленно продолжал Сверкер, ободренный вниманием в ее глазах. «Ингвар Ладожский сватался к тебе, а когда подумал, что тебя отдали другому, то пошел на этого другого с оружием. Они ни перед чем не остановятся, лишь бы захватить наши земли». Мы сидим посередине, между их северными и южными владениями, и очень сильно им мешаем. И пришла пора нам защитить себя. Если бы у меня был взрослый сын, я поставил бы его во главе войска. Но мои сыновья еще слишком малы, у меня есть только ты». Теперь ведомо представила себя верхом на коне, с копьем и щитом, а позади — отцовский стяг и ряды войска в блестящих шлемах. Едва не засмеялась через твой брак с заряном я хотел обрести такого сына у нас был общий враг и я надеялся что вдвоем мы его одолеем но зарян оказался слабоват и теперь нам нужно искать другого союзника есть и другие люди которым стоит опасаться внуков ульва надеюсь они окажутся поудачливее ты понимаешь что нам пришла пора защищать себя понимаю и тут многое зависит от тебя если мы с тобой будем в ссоре Это все равно, как если поссориться. Меч и щит воина. Войну тогда конец. Мы с тобой должны быть заодно. Чего ты хочешь? Я хочу, чтобы ты больше не бегала от родного отца и помогла мне защищать наследие предков. Наш родич Хринг не для того утвердился в этом краю, чтобы уступить все внукам Ульва. Бабка Рагнора 40 лет боролась за то, чтобы укрепить свой род в этой земле. Ее больше нет. Теперь все зависит от нас с тобой. Как ты думаешь, весело ей будет смотреть, как мы все пустим псу под хвост? И что я должна делать? Пока всего лишь быть моей послушной дочерью. Выйти на пир в красивом платье и заверить людей, что ты и твоя сестра обе живы и здоровы. Это я могу сделать. ведомо подавила вздох. Ей придется не только поддержать этот дикий обман и кощунство но еще и взять вину на себя. Но это меньшее зло, чем если весь свет узнает, что имел место обман и кощунство. «А я теперь займусь поисками нового мужа для тебя, и он будет не таким рохлей, как тот первый». «Мой муж вовсе не рохля», — вспыхнула ведомо. «Он не знал, что я ушла на жальник». «Я говорю про Заряна». «Зарян был мужем Нижанки». «К йоду нам его. Сверкер опять начал горячиться и я все же хотел бы знать, кого ты зовешь своим мужем. Я назову тебе его имя, но только наперу в присутствии дружины и всех нарочитых людей. И после того, как ты дашь слово, что признаешь наш брак и не будешь удерживать меня здесь. Это условие и Гостислава придумали вместе. Скрыть ее замужество было невозможно. С первого взгляда на ее покрытую голову всякий поймет, что перед ним уже не девушка. Но нельзя же, будучи женой, как ни в чем не бывало, жить в родительском доме. Никогда!» Сверкер яростно хлопнул ладонью по столу. От его снисходительного дружелюбия не осталось и следа. «Я не знаю, кто этот мерзавец, укравший мою дочь, но я не позволю ему загубить все мои замыслы. Может, он князь или вождь с полусотиной дружиной? Если так, то можешь назвать его имя без боязни. А если нет...» то лучше забудь о нем прямо сейчас. Сейчас не такое время, когда можно играть в любовные игры и называть их волей богов. Мы должны заботиться о том, чтобы наша держава уцелела. И если ты будешь мешать мне в этом, то знай, бабка Рагнора и правда придет за тобой и утащит в мрачную страну Хель. И тогда вдруг раскрылась черная земля могилы, и оттуда вышла покойная госпожа Рагнура. Пронзительными очами она взглянула на мою дочь, протянула руку и сказала, «Теперь ты пойдешь со мной». Голос Сверкера ясно раздавался в гритнице среди тишины. Закрой глаза и не поверишь, что здесь собралось человек полтораста. Настолько было тихо. Гости забыли о еде, не смели шевельнуться, затаили дыхание боясь невольно прервать рассказ или пропустить хоть слово. «Они спустились в подземелье и долго шли во мраке», увлеченно продолжал Сверкер. «И, наконец, пришли в большой город, в котором правил подземный князь. Он сидел в огромной, роскошно убранной палате, где на стенах висели звериные шкуры и драгоценные одежды, а золотые чаши сияли так, что не нужно было огня». Там было много людей на скамьях, а на маленькой скамеечке у ног князя сидела Прияна. Рагнора подвела ведому к его высокому сиденью и сказала, «Вот эта девушка просит, чтобы ты отпустил с ней назад ее младшую сестру». Тогда князь посмотрел на девушку. Один глаз у него черный, как ночь, а другой — багряно-алый, будто пылающий уголь. Он промолвил, Уже много веков я правлю подземной страной, но нет у меня достойной жены. Если ты согласишься три года быть моей женой, тогда я отпущу тебя и твою сестру назад в белый свет». Не очень-то ей понравилось такое условие, но делать было нечего, и она согласилась. Она ведь знала, как сильно страдают ее отец и мать, и как хотят вновь увидеть своих дочерей. Даже сама ведома заслушалась. Невольно ей вспомнилось, как много лет назад, когда она была младше Прияны, отец бывало рассказывал ей перед сном подобные же повести, как она тогда слушала, завороженная, лежа под одеялом и не шевелясь. Память о детстве вдруг оживила в ней любовь к отцу, словно она опять сделалась маленькой девочкой, которая всецело доверяла ему и даже помыслить не могла, что он пожертвует ее счастьем ради своих выгод. Три долгих года ведомо вела хозяйство в том огромном подземном доме. Каждый день пастухи пригоняли с пастбищ 300 черных коров и 300 белых коров, 300 черных овец и 300 белых овец, 300 черных коз и 300 белых коз. Служанки доели коров и коз, делали масло, творог и сыр. Дважды в год они стригли 300 черных овец и 300 белых овец, мыли и чесали шерсть. Каждый день по триста мужей и триста жон садились за столы в доме, и им закалывали по тридцать телят и тридцать ягнят. Нужно было следить, чтобы никто не разрубал и не разламывал кости, а все бы складывали их назад в снятые шкуры. И на другое утро вся скотина вновь оказывалась живой. У молодой госпожи было много забот, и она не знала покоя ни днем, ни ночью, ни летом, ни зимой. Уведомы, слезы выступили на глазах, когда она сравнивала этот рассказ с тем, что было с ней на самом деле. Как вырошили сено на покосах, метали стога, как жали спелую рожь, полимые зноем. Однажды они с другими невестками попали под ливень прямо на ниве и прятались на опушке леса, прикрыв головы паневами, плотно сотканная толстая шерсть не пропускала воду. Как она собирала, потом терла ягоды и варила черничный кисель для Уксини а порой и кормила свекровь с ложки, пытаясь насытить беспощадную голодную грызь, под конец не принимавшую ничего другого, как потом тянула деревянными вилами корнями две же лапки из болота, чтобы высушить ее корешки и припасти на зиму, молоть и добавлять в муку. И все это время с ней был не загадочный князь подземной страны, а ведоме хотелось найти взглядом Краяна, который тоже знал правду но она не смела. По щекам ее скатилась слеза, потом другая. Но можно было их не прятать. Людям вовсе не казалось удивительным, что она плачет, вспоминая пережитое на том свете. И вот прошло три года. Тогда ведомо сказала своему мужу. «Миновал назначенный срок, теперь ты должен нас отпустить». Но он ответил, что не может этого сделать потому что должен сначала дать своим людям большой пир, иначе они не примирятся с тем, что вновь останутся без княгини. Для этого пира ей нужно было сварить 300 бочек пива, испечь 300 больших хлебов и зажарить 300 телят и ягнят. Увлекшись, Сверкер не спешил заканчивать свое повествование. Недаром же он был сыном Рагноры, знавший великое множество преданий. Подготовка пира превратилась в нелегкие испытания. Чтобы выполнить свои задачи, жене подземного князя пришлось и потрудиться, и проявить изрядное хитроумие, а в конце все равно спасаться бегством от грозного мужа, для чего Рагнора превратила одну внучку в перышко у себя за пазухой, а другую в перстень у себя на руке. Но, наконец, перед ними забрежил свет, и ведома увидела, что они с сестрой стоят на погребальном поле возле могилы Рагноры. «Вот вы и дома», — сказала им бабка. Теперь возвращайтесь к родителям и помните, никогда больше не идите наперекор воли вашего отца. Сверкер умолк. В гриднице повисла тишина. Все были под таким сильным впечатлением, что никто не решался заговорить, даже громко выдохнуть. И теперь пришли к нам радостные дни. Давящее молчание нарушил сам князь. Давайте же пить и веселиться, и поднимем первый кубок в честь моей премудрой матери которая вернула мне моих любимых дочерей». И тут все разом закричали, не только от радости по поводу возвращения княжон, но и от удовольствия рассказа. Сверкер никогда раньше не брал на себя труд забавлять гостей таким образом, будто знал, что дарование пригодится в переломный миг жизни, когда послужит куда более важному делу, чем развлечение. Ведоми тоже пришлось поднять голову и взять из рук гостиславы кубок, из которого они пили с матерью вместе. Все встали, и она тоже встала. Она окинула взглядом гридницу, и каждый, кого касался ее взгляд, кланялся ей, выражая почтение перед ее подвигами на том свете. Все ожили, заговорили. Одни изумлялись, другие находили подтверждения в случаях, о которых слышали когда-то раньше. А как же так вышло, что три года они там провели, когда только на а княжна еще здесь была? Так на том свете время по-иному идет. Не знаешь, разве бы? Бывает, что там один денёчек, а здесь сто лет. Вот, у нас три месяца миновало, а там все три года. А что же, меньшая княжна не подросла вроде? Если три года, то она тоже бы подросла. Так у нас же три месяца прошло. Видать, подземный князь её опять вернул в такие года, как у нас должны быть. Это она помолодела, что ли? Помолодела. Эх, а нельзя туда мою старуху переправить, чтоб тоже помолодела, годков на пятнадцать, а? Куда тебе гусь ты лапчатый? С молодой не управишься. А чего ж тогда старшая не помолодела? Так по ней видно, что на три годочка постарше сделалась. Куда ты лезешь подземного князя дела разбирать? Кто он такой-то, подземный князь, сообразил? Вот и помалкивай, а то беды накличешь. Сам проснешься завтра седой и без зубов. Правда твоя, не нашего ума дела. Видя по разговорам, что рассказ принят желательным образом, Сверкер приободрился. Он понимал, что не сможет воевать одновременно с потомками Ульва из Хольнгорода, с женщинами собственной семьи и с исконными смолянскими родами. С мелкими неприятелями нужно было помириться, дабы всей мощью обрушиться на главного врага. Поэтому сверкер продолжал искать подходы к ведуме, взывая к ее родовой чести, и пошел навстречу Озиричем. Под всеми этими взглядами у кусок не пролез бы в горло, но сверкер настаивал чтобы она и прияна побольше ели. Люди должны видеть своими глазами, что обе княжей дочери способны есть пищу живых». Прияну не надо было уговаривать. Девочка, одетая в греческое платье голубого шелка, впервые за много дней, а ей заключение в полутьме избы показалось еще более долгим, выпущенное на люди, была возбуждена, весела и охотно хватала то одно, то другое с многочисленных расписных блюд. Ведома же лишь усилием воли принуждала себя время от времени класть что то в рот и чем дальше шел пир, тем тяжелее становилось у нее на сердце. Видя веселые, возбужденные близостью чудес лица, она понимала — отец переиграл ее. «Э, а нельзя ли нам того?» — доносилась среди гула голосов. «Брата моего Меньшова! Такой хороший парень был, на пятнадцатом году помер, а такой бы молодец из него вышел славный». «А за него кто пойдет в Навь три года служить? Ты что ли?» Не встречала ли княжна там в кради батюшку нашего? Может, он передал чего? Может, у него там в чем нужда? Да и сынка моего, красинюшку. Может, встречала княжна? Не передал ли он хоть поклона? Все верили, что ведома побывала на том свете. Отрицать, настаивать, что она прожила эти три месяца куда ближе, и у нее есть обычный земной муж, теперь казалось нелепым. Не говорили ли старики там? Как нам здесь жить-то будет? Не будет ли с Киевом войны? Войны не будет, заверил Сверкер, расслышав этот вопрос. А если и будет, то деды наказали нам всем крепче держаться друг за друга и ни в чем не уступать чужакам. И если муж моей дочери остался там, где она еще долго не сможет его увидеть, я постараюсь подобрать ей другого, более подходящего, чем прежний. И это кто ж такой будет? Это сказал Краян. Все посмотрели на него, а он на миг смешался и сам не ожидал, что вырвется такой вопрос. Но в словах более подходящей ему послышалось презрение к прежнему мужу ведомы, а ведь он хорошо знал, что это за человек. Ведома вспыхнула. Невидимый огонь пробежал по жилам до самых корней волос. Она почувствовала, как у нее запылало лицо и низко наклонила голову. «Я подберу такого, кто будет достоин ее высокого рода и поможет нам бороться с нашими врагами», ответил Сверкер. Хотя это будет непросто. Понятное дело, крикнули из-за столов. Все же она за самим кощеюшкой была. Не всякий теперь такую молодуху возьмет. Это какая смелость нужна? Гости зашумели. Молодые мужики переглядывались и поджимали губы. Взять за себя такую женщину было бы великим почетом, но как знать, не проснется ли мертвым рядом с молодой женой на утро после свадьбы. А я знаю, у кого смелости хватит, крикнул краян. Ведомо? скинула голову, пронзенная сразу ужасом и безумной надеждой. Все снова посмотрели на старшего Азерича. «У кого же?» Сверкер выразительно поднял брови. «Я не слышал, чтобы в нашем краю был человек, не боящийся самого властелина Закради. «Молод он был, вот ты и не слышал», — усмехнулся Краян. «А теперь в возраст вошел. Сын мой младший, Равден, никогда ничего не боялся. Ни волков, ни леших, ни покойников. А теперь он уже в таких годах» что пора ему жениться. Отдай нам твою дочь ведому. Мой сын ей как раз подстать. Роду мой хорошего, славы доброй. Кто хочешь, тебе скажет». Вновь настала полная тишина, будто и не гомонил здесь только что многолюдный пир. И гости, и сам сверкер опешил от такой смелости, близкой к дерзости. Ведома застыла, будто пронзенная молнией. А Краян стоял под боченец, точно сам вдруг скинул с плеч десяток лет. Он тоже понял что Сверкер не отдаст назад свою дочь. Но смириться с потерей невестки не позволяла родовая честь. Это был безумный порыв, но Краян поддался ему без раздумий. В этой склонности к неразумной отваге они с сыновьями были схожи. «Вот тогда и померимся как следует», продолжал он, пока Сверкер не подобрал ответа. «Одного мы, значит, потеряли, другого получим. Так будет по чести». Хорошо, что все взгляды в гриднице были сейчас прикованы к Краяну и Сверкеру. На ведому никто не смотрел, и особенно хорошо, что на нее не смотрел отец, ибо по ее лицу он бы неизбежно догадался, что ее просят в тот самый род, который и так считает ее своей. Сверкер, подавшийся было вперед, медленно откинулся к спинке сиденья. Он переменился в лице и сжал губы, будто боялся, что наружу вырвется необдуманный резкий ответ. Сразу вспомнилось, каких усилий ему стоило признать себя и своих людей, виноватыми в убийстве Шумила, просить о мире, предлагать виру. А эти наглецы теперь вообразили себя кем? Князьями подземного мира? Ровнее ему, внуку Харальда Прекрасного Лосова? И думают, что он бросит в грязь свой драгоценный меч, отдаст им, чтобы ковыряли им свои поля, в то время как он нужен воину для битвы? «Вы не совсем верно меня поняли», наконец процедил он. Мне нужен не просто смелый человек, который не побоится стать ее мужем после закрадия. Нужен равный мне, такой, кто сможет дать нам войско и поддержать в борьбе с внуками Ульва из Хольмгарда. «А чем мы не поддержка?» — напористо возразил Краян. «Мы род старинный, по всей земле смолян знаемый. Испокон веку здесь живем, наши могилы дедовой стеной стоят». Мы здесь не хуже иных князей. С нами за тобой сама земля будет». «Мне не нужна земля», — со сдержанным бешенством почти прошипел Сверкер. «Мне нужна дружина, хорошо вооруженная и обученная, такая, какая есть у князей. Они мужики с топорами, которые, так и быть, пойдут в поход, выбрав одного из десяти, если в это время не нужно будет пахать, сеять, косить, молотить. А наши враги не станут ждать, пока...» Вы все это сделаете. Я поищу поддержки у Полоских князей или у ильменских. У нас с ними общие враги. Ингвар Киевский и его племянник Ингвар Ладожский. Что вы можете сделать против них?» Он не произнес слова Чищоба, так и просившегося на язык, но все гости легко прочитали его по лицу. «Нехороши мы тебе!» С гневом ответил Краян. «Ты нашу кровь проливаешь!» «Будто воду на земь, и думаешь, серебром откупиться? Что мне твое серебро? Оно сына не вернет. Мы на нашей земле, на могилах дедовых, как дерево на корнях, а ты со своей дружиной будто палка гнилая. Придут твои враги, посмотрим еще, как ты без нас управишься. Земля наша до вас была и после вас будет, а земля наша — это мы». С этими словами он взял со стола расписную глиняную чашу, из которой пил пиво, и с размаху швырнул на пол. Дескать, не пьем мы с тобой больше. Потом вышел из-за стола и направился к двери. За ним шли оба брата. «Вы слишком много думаете о себе!» В запальчивости закричал им вслед сверкер. «Я хотел с вами по-доброму, а вы возомнили, будто свиньи, которых пустили за стол. Сидите себе на дедовых могилах и не лезьте ни в свое дело!» а ушли. Челединка подобрала осколки чаши. Сверкер взмахом руки велел снова наливать всем пиво, но прежнего веселья больше не ладилось. Рука князя, которую он поднес свой золоченный кубок к рту, дрожала от негодования. Гости переглядывались. Слова Краяна отдавались у каждого в ушах. Все смолянские старейшины могли сказать тоже о себе и теперь чувствовали, будто князь облил презрением их всех вместе с дедовыми могилами и родной землей. Как говорится, сколько варяга не корми, а он все равно по смотрит. А ночью в ведоме приснился сон, будто стоит она в длинном-длинном доме, где на стенах висят шкуры и роскошные одежды, а за столами сидят с одной стороны триста мужчин, а с другой триста женщин. Все одеты в богатое греческое платье, но лиц не разглядеть. Ясно, она видит только одного человека. Выше всех ростом. Он идет ей навстречу из другого конца дома. Один глаз у него черный, как ночь, другой багряно-алый, будто пылающий уголь. А лицо его она очень хорошо знает. Это лицо Равдана, ее мужа.